Рядом проснуться, в тебя окунуться, И сладкие сны мне не нужны, чтобы на миг быть только с тобой. Моя любовь это шестое чувство Моя любовь поможет нам летать И это грани целого безумства Любить тебя, не отпускать В постели утро засыпало с нами А над тобой дышала тишина Когда по венам любовь я вдыхаю тебя до конца Рядом проснуться, в тебя окунуться Ты рядом нелегко дышать Твоя душа передо мной раздета Мне глубины не осознать постели постере утро засыпало с нами В твоих глазах я видел небеса Когда по венам любовь Я вдыхаю тебя до конца Рядом проснуться Тебя окунуться И сладкие сны мне не нужны чтобы мы на миг Только с тобой Среди черно-белых снов Я слышу твою любовь И утром холодным ночам Завяжу глаза Нам больше не нужны слова Вдыхаю тебя до конца Встречай рассветы nou